Глава 9. Дождь над Капакабаной. Сказки бывают только в сказках. Правда, куда не пригляднее. Правда, вообще всегда неприглядна. Поэтому все и лгут. Правда, это фотография другой женщины. По моему недосмотру, найденная у меня в дорожной сумке в Рио-де-Жанейро, Бразилия, в канун Нового года. Правда в том, что любовь начинается с роз, а заканчивается шипами. Анна искала щетку для волос, волосы у нее встали дыбом при виде полироидного снимка в комплекте с любовными письмами, написанными не ее рукой. В аэропорту Рия Анна меня послала. Она хотела улететь в Париж одна, без меня. Мне нечего было ей возразить. Она удивленно плакала. Отропь человека, в 20 секунд потерявшего все. Прелестная девочка вдруг обнаружила, что жизнь ужасна и что брак ее рухнул. Она ничего не видела вокруг себя. Ни аэропорта, ни очередей, ни информационных табло. Все исчезло, кроме меня и ее палача. Как я жалею сегодня, что не сгреб ее в объятия. Но я комплексовал, потому что она лила и вела слезы, и все пялилась на меня. Всегда как неловко выглядеть подонком на людях. Мне бы попросить прощения, а я сказал, иди опоздаешь на посадку. Я ничего не сделал, чтобы спасти ее. При одной мысли об этом мой длинный подбородок до сих пор ходит ходу Глаза у нее были молящие, скорбные, мокрые, ненавидящие, усталые, тревожные, разочарованные, наивные, гордые, презрительные, все равно по-прежнему голубые. Никогда не забуду, эти глаза узнали, что такое боль. Придется мне привыкать жить с этой пакостью, никуда не денешься. Жалеют страдальцев, но не мучителей. Сам разбирайся с как большой. Ты человек, не сдержавший обещаний. Вспомни, как сказано в повести Бенджамена Констана Адольф. Самая главная проблема в жизни это страдания, которые причиняешь. И самая изощренная философия не может оправдать человека, истерзавшего сердце, которое его любило. Потом я бродил один по капакабаням. С разбитым сердцем пил одинокий, как никто и никогда на этом свете. 20 бразильских коктейлей и перинхоз. Мне было дерьмово. Я чувствовал себя негодяем и чудовищем. Стать бы каким-нибудь холодным камнем. Впервые за десятки лет на Новый год в Рио шел дождь. Кара божья. Стоя на коленях на песке, выглушительный барабанный бой в ритмах самбо, я тоже пролился дождем. Бывают такие ночи, когда спать – непозволительная роскошь. Спать ради того, чтобы проснуться от дурного сна. Чтобы ничего этого вообще не было. Хочется вычеркнуть собственную жизнь. Потому что когда заставляешь страдать другого, хуже всего делаешь самому себе. Да это правда, я прекрасно помню ту ночь, когда перестал спать. Миллион бразильцев в белом, под дождем на пляже. Колоссальный фейерверк над меридианом. Надо бросить в океан белые цветы и загадать желание, тогда боги исполнят его в наступившем году. Я швырнул букет в волны и очень очень сильно пожелал, чтобы все уладилось. Не знаю, что случилось, то ли цветы мои были плохи, то ли боги отвлеклись. Во всяком случае, желание так и не сбылось.